Нам не достаются новые армейские ботинки или рубашки, когда старые изнашиваются, мы носим русские брюки и русские рубашки, а когда приходит в негодность наша обувь, мы носим русские башмаки и портянки, или еще делаем из этих портянок наушники от мороза. Но у нас наши винтовки и предельный минимум боеприпасов. Нет, вы только посмотрите, кто здесь, говорят ребята из мотопехоты. Но у нас есть ответ. У нашего генерала железные нервы, говорим мы. Хочешь, не хочешь, эта страна нас кормит. С пяти часов утра опять идет снег. Ветер завывает мелкие сухие снежинки во все щели. Пихотинцы защищаются от холода чем только могут: меховыми перчатками, шерстяными шапочками, наушниками из русских портянок и ватными штанами. Мы изредка высовываем нос наружу, и бежим обратно к печке. Бедные солдаты из стрелковых рот, сидящие в землянках и окопах. У них нет подходящей позиции для ведения боевых действий. Они у нас не подготовлены для этого. И у нас не отрыты подходящие землянки, хотя мы и застряли здесь на какое-то время. Мы не предполагали задерживаться. Нам нужно двигаться вперед. Снег падает обильно и тихо. Теперь уже не метет так сильно. Он поглощает звуки и слепит. Отдельные выстрелы, раздающиеся из нереальной серой мглы, звучат глухо. даже не знаешь, почему они стреляют. Брошенные лошади, жеребцы и старые мерины плетутся рысью по снегу, свесив головы, появляясь из мглы и исчезая в одиночестве. Когда мы шли через покрытую ночной периной равнину, ветер задувал снежные кристаллики за шеи, и мы почти не разговаривали. Один раз Франц сказал: "Это Забытая Богом страна. Затем на перекрестке дорог мы распрощались. Когда пожимали друг другу руки, задержались на мгновение, и сутулая фигура франца быстро исчезла в темноте. Бывают моменты, когда какая-то картина запечатлевается в вашем сознании. Это был такой момент. Бросив последний взгляд на друга, с которым расстался, я почувствовал себя оторванным от событий, в котором принимал участие. Мы никогда не знаем, куда идем, даже если чаще всего смеемся над такими мыслями. У меня снова есть шинель. Мы потеряли Антемана, одним хорошим товарищем стало меньше. Шинель старая, пережившая две компании, с засаленным воротником и потерявшими форму карманами. как раз для России, для того, кто хочет засунуть руки глубоко в карманы, при этом дымя трубкой во рту. Очень подходящая поза для того, кто хочет создать вокруг себя своего рода вакуум, потому что каждый из нас стал почти безразличным ко всему. Я лично чувствую себя прекрасно в таком состоянии. Я нахожу удовольствие в закаливании себя перед всеми этими невзгодами, мобилизующими мои силы и трезвость ума против этой собачьей жизни. Так что в конце я, может быть, выиграю от этого. У Нас теперь 28 мужчин в этой комнате плюс 4 женщины и ребенок. Хозяева спят иногда на кухне, по соседству, иногда здесь на печи. Моё собственное спальное место у двери в проходе. Поскольку у нас есть батарейный радиоприемник, к нам в гости приходят даже вечером. Это создает целую проблему с проходом. С трудом удается повернуться. Когда большинство ложится спать, я сажусь писать, а иногда мы играем партию в шахматы, в то время как другие снимают рубашки в ночной охоте на навшей. Именно тогда пехотинцы заводят беседу Настоящие солдаты пехоты, такие как пулеметчики или парни из стрелковой роты. Трудно описывать с такого рода вечернюю беседу. Так много в самой атмосфере этой беседы, в том, как люди сидят, положив локти на колени или откинувшись назад с собнутыми руками. Конечно, иногда мы переживаем депрессию, но говорить об этом не стоит.